Ну, договорить до конца с Алешкой Надюшке не удалось. Вдруг возле лестницы на чердах послышался скрип песка под ногами. Еще, не услышав голоса, Надюшка поняла, что это Парфирий Игнатьев бродит возле дома. Ты с кем, Надька, разговариваешь? обеспокоенно спросил он. С Богом разговариваю, детка. Все молитвы, которые с тобой учили, ему пересказала. Молодец. «Бог ценит откровение людское! Спокойной ночи тебе!» Парфирий Игнатьевич потоптался на песке, поскрипел им, а с места все-таки не сошел. Но напрасно он хитрил. Надюшка хорошо знала все его ухватки. Громко и отчетливо, так, чтобы он услышал, она забормотала. «Отче наш, ежиеси на небеси!» Снова скрипнул песок и, стараясь ступать как можно мягче, Парфий Игнатьич пошел в дом. Надюшка попробовала вообразить свой разговор с Алешкой Быстрыковым дальше, но подкрался сон, веки отяжелели, закрылись, и все думают летели прочь. На другой день приехала стяг Мишка. Надюшке очень хотелось повидаться с ним, поговорить, украдкой узнать, зачем Парфирий Игнатьич вытребовал его к себе. Но едва Мишка показался, Порфирий Игнатьевич посадил стека в свой обласок и повез на противоположный берег, где когда-то до пожара была усадьба Исаева. В полдень Мишка снова на минуту появился на сосновой гриве, но был он до того пьян, что с трудом держался на ногах. «Порфишка, друг любезный!» крича, Остяк, обливаясь слезами. «Хочешь, я за тебя в огонь прыгну, хочешь?» Значит, сговорил детка Мишку на какое-то темное дело. Но Надька, гляди, оба пронеслась в голове девушки. Она попробовала под видом неотложного дела пройти в горницу, где гости хозяин сидели за выпивкой, но Порфирий Игнатьевич так рявкнул на нее, что она бросилась во двор. Когда Мишка и Порфирий Игнатьевич, пошатываясь, направились по тропке через сосняк к берегу, Надюшка кинулась в пустарник. Тут у изгиба тропы она спряталась в темных густых ветках. Мишка и Парфирий Игнатьевич прошли мимо нее, заплетающимся языком Мишка невнятно бормотал. Я хитрец, парфишка, хитрец, они ко мне, говори, а я им не понимаю. Остяк я, глупый тумак. Притворился. Свят бог, не вру, парфишка. Посмотрели, поглядели неделю другую, иди отсюда, пока тебя в шине съели. Порфирий Игнатьич не слушал Мишкину болтовню, говорил о своем. «Ты не утопни, болван! Ишь, нажался до ушей! Чуть помани вашего брата водкой, заставешь прибежите, обжоры, дармоеды!» Надюшка вслушивалась в этот разговор, но ничего нового он не принес ей. «Ну и живоглот же, детка! Сам поил его и сам же поносит!» — негодовала она про себя. И снова потекли дни, похожие один на другой, как две капли воды. Надюшку изматывала тяжелая работа. Вечером она, как сноп, валилась на свою постель, засыпала непробудным сном. Беспокойство, тревожное ожидание чего-то необычного, вызванное ее поездкой из югинские юрты, а потом приездом Мишки постепенно улеглось. Теперь, когда выдавалась свободная минутка, Надюшка убегала на берег Васюгана. Тут она садилась в корму лодки, склонялась над водой и, вглядываясь в свое отражение, воображала до самых мельчайших подробностей, как начнет свою новую жизнь в Каргасоке, а потом и в Томске. Страхи ей чудились со всех сторон, но она убеждала себя быть смелой и не отступать, если даже придется очень трудно. Надвигалась осень, дни становились короче, зато ночи длиннее и прохладнее. Надюшка понимала, что если до века Става она не уйдет в заимки, волей-неволей придется ей торчать тут до весны. Прикидывая в уме, как ей лучше покинуть дом Порфирия Игнатича, Надюшка постепенно наметила подробный план. Вначале она соберет все свои вещички на вышку и сложит их в брезентовый мешок, потом подготовит обласок. Сбежит она ночью, чтобы дед не подумал, что утонула, заедет в Маргина, попросит Сенку съездить на сосновую гриву и передать Порфею Игнатьичу, что начала жить по-своему, пусть он ее не ищет и не старается возвратить к себе».